Глава пятнадцатая. Военный совет. «Поражение – это когда ты с ним смирился, а если не смириться, то это временная неудача». Юзеф Пилсудский. 24 июня 1931 года. Константинополь. На вечернем совещании присутствовал кабинет штабов в полном составе, то есть присутствовало руководство всех видов войск. Совещание проводилось в специальном зале, рядом с командным центром. «Михаил Николаевич, как командующий военно-воздушными силами, вам первому выступать. Расскажите о проведении операции и ее последствиях», — сказал я, обращаясь к своему второму сыну, который еще с детства увлекался авиацией и вполне заслуженно занял пост руководителя, хотя отношения у меня с ним после казни приемного сына были весьма прохладными. «Ваше Величество, согласно вашего распоряжения...» Мы подготовили к удару по инфраструктуре Румынии 120 тяжелых стратегических бомбардировщиков. К ним в прикрытие выделили 50 тяжелых истребителей дальней авиации, а около границы их прикрывали 200 истребителей ближнего радиуса действия. По задумке, они должны были успеть вернуться на дозаправку и встретить бомбардировщики при возвращении. Помимо этого, резерв из 100 истребителей оставался на базе. Напомню, что стратегические бомбардировщики – оборудованные пятиствольными 23 миллиметровыми пушками «Вулкан» с принципом работы пушки «Гочкинса» с вращающимися стволами. Это новая разработка, и до сих пор в реальных испытаниях они не участвовали. Для отслеживания воздушного пространства нами были задействованы четыре радарные станции малого радиуса действия, две станции дальнего обнаружения и две радарные станции, размещенные на кораблях, вышедших в Черное море в составе ордера. Итогом такого использования стало двукратное перекрытие воздушного пространства восточной и северо-восточной части Румынии. По плану, вылет нашей авиации произошел ночью, и к месту выполнения задания они подошли к рассвету. Бомбардировка прошла штатно, группами по пять истребителей. Сопротивления в воздухе не было, зенитное прикрытие было достаточно слабым. Бомбометание производилось с высоты 3500 метров, с использованием новых автоматических прицелов для бомбометания. В основном использовались кассетные зажигательные бомбы. Для уничтожения мостов использовались истребители с подвешенными бомбами повышенной мощности. В результате авианалета повреждены 12 узловых станций, 12 железнодорожных мостов, 7 крупных автомобильных. Нанесены удары по 3 нефтяносным районам и шести перерабатывающим заводам. Оценить точно нанесенный ущерб сейчас трудно. Но, судя по возникшим пожарам, повреждения нанесены серьезные. Как известно, после таких пожаров использовать оборудование не представляется возможным. Попытка перехвата противником была предпринята при возвращении. Первоначально около 30 истребителей «Мистер Шмидт-109» попытались перехватить высоколетящие бомбардировщики, но все были уничтожены при попытке сближения на подъеме. Были задействованы хвостовые пулеметы, а тех, кто попытался уйти, добили истребители. Вторая попытка произошла на границе. В результате своевременного информирования мы смогли создать ударную группу из 150 истребителей, в то время как силы противника были разделены на 5-6 частей по 30-40 самолетов. За счет превосходящих характеристик наших самолетов нам удалось уничтожить противника еще на дальней дистанции. Таким образом, в результате воздушного боя нами были уничтожены 186 самолетов противника. Наши потери составили 26 единиц. девять из них не смогли дотянуть до нашей границы и упали на территории Румынии. Согласно инструкции, места падения подверглись бомбардировке и обработкой напалмом. Для этих целей были использованы универсальные истребители, которые в воздушную схватку не вступали. Для эвакуации спасшихся пилотов использовали бипланы типа У-2, которые провели эвакуацию в доступных местах. Четверо пилотов числятся пропавшими без вести. Операция по их поиску будет продолжена. После удачного выполнения задания мы подготовились к отражению возможного ответного удара, попытку которого они предприняли вечером того же дня. В результате своевременного информирования мы создали массированный ударный кулак из истребителей, которые поднялись эшелоном выше и, используя облачность, не были обнаружены противником. Противник направил 50 бомбардировщиков, 40 штурмовиков и 80 истребителей. Ударом сверху с первых минут воздушного боя была уничтожена большая часть самолетов противника, после чего завязался короткий воздушный бой, превратившийся в бегство противника. Так как скорость наших самолетов существенно превосходит самолеты противника, то практически все самолеты были уничтожены. Спастись удалось 12 единицам, при этом три из них не долетели до аэродрома. Наши союзники, используя отсутствие фронтовой авиации на румынском участке фронта, смогли произвести удачную бомбардировку объектов противника. Нанесены удары по нескольким складам, железнодорожным узлам, заводам и скоплению войск. В результате этого наступление на Одессу было остановлено. Сейчас немцы в спешном порядке перебрасывают часть своего воздушного флота на Восточный фронт. На аэродромах рядом с нашей границей замечена передислокация истребителей. Ударной авиации, согласно системам мониторинга и скоростных характеристик, зафиксировано не было. Можно предположить, что в ближайшее время ожидать удара по нашей инфраструктуре не будет. Но мы все же режим повышенной готовности пока не отменяем. Пилоты по очереди дежурят прямо в самолетах для оперативного перехвата самолетов противника. Прошу разрешения провести воздушную разведку в местах нанесения воздушных ударов на территории Румынии, сказал командующий. Разрешаю, но на максимальной высоте и под вечер, чтобы не было шанса на перехват при возвращении. Разрешил я? после чего добавил. «Что скажет министр иностранных дел? Как на нашу демонстрацию прореагировали немцы?» «Сегодня было получено официальное сообщение об отзыве ультиматума, выдвинутого Германией европейским странам. Встреча с вами дожидается посол Германии. Судя по расшифровке сообщений из их посольства, они согласны на наши условия, но хотят гарантии ненападения в будущем», ответил министр. «Хорошо, я переговорю с ним после совещания». Что скажет командующий военно-морским флотом, Ваше величество? Нашим флотом была пресечена попытка высадки немецких войск и их союзников на восточном побережье Средиземного моря. В районе Сирии они пытались высадить большую группу войск с целью захвата южных территорий Российской Федерации. Произведя несколько предупреждающих выстрелов и торпедирование одной из барж, нам удалось развернуть конвой обратно. Судя по раскраске танков, стоящих на палубах транспортных кораблей, Эти войска передислоцированы из Африки. Вступать в переговоры мы не стали, сообщив, что данное побережье находится под нашей защитой и никаких военных кораблей в прибрежной зоне быть не должно. В акватории Черного моря мы ведем мониторинг прибрежной зоны и района, захваченного румынскими войсками. В Средиземном море сейчас идет активная переброска войск из Африки. При встрече немецких кораблей с английским флотом они разошлись мирно, что свидетельствует как минимум о перемирии между ними. Нашим флотом, дежурившим вдоль побережья Западной Европы, обнаружены конвои, идущие из Америки во Францию и Германию. Судя по переговорам, они будут ходить на постоянной основе, обеспечивая снабжение как сырьем, так и большим количеством техники, в основном военного назначения. Для существенного сокращения поставок нужно минимум 10 подводных лодок с базой хотя бы в Норвегии. Тогда мы сможем перехватывать не менее 70% транспортных кораблей, сообщил командующий. Я поручу Министерству иностранных дел проработать этот вопрос. Готовьте операцию и необходимое снабжение. Его придется отправить через Российскую Федерацию в порт Мурманск, а уже оттуда на базу обслуживания подводных лодок в Норвегии. Раз у вас пока ничего добавить, то теперь пусть выскажется командующий сухопутными войсками о готовности войск, сказал я. В данный момент мы располагаем 22 пехотными дивизиями и 6 танковыми армиями. Помимо этого, есть 10 бригад ракетных систем залпового огня, 10 артиллерийских полков увеличенного состава. Сейчас идет формирование девяти пехотных дивизий из добровольцев и проведение обучения их новым стандартам. Дополнительно создается резерв второго призыва и проводятся учения этих резервистов. Оборона на участке западнее Константинополя усилена и приведена в полную боевую готовность. Танковые армии перевооружаются на новую технику. Старая переводится в создаваемый иностранный легион. Но пока в его состав входят единицы. Ждем поступления из Европы военнопленных и добровольцев из других стран. Имеющегося оружия достаточно для формирования пяти дивизий, и поставка постоянно продолжается. Через месяц количество оружия увеличится еще на три пехотные дивизии. «На этом пока все. Доклад окончил», — сказал командующий и после моего кивка сел на свое место. «В таком случае совещание на сегодня закончим. Останутся только представители разведки, я их заслушаю отдельно», — сказал я, и когда все вышли, кивнул Деникину. По последним данным разведки можно утверждать о проведении тайных переговоров руководства Третьего Рейха и английских представителей. Между странами не только заключено перемирие, а произведен раздел сфер влияния, Англия уступила большую часть азиатских колоний и отказалась от претензий на Австралию в пользу Японии. Сейчас ведутся переговоры по поставке Германии военной техники в обмен на нейтральный статус Великобритании. Есть подозрение, что они могут заключить военный союз против нашего королевства и Российской Федерации. Помимо этого, со многими странами Северной и Южной Америки заключаются контракты на поставку вооружений и сырья. Нужно немедленно начинать работу с этими странами. Иначе мы окажемся в одиночестве. Как минимум, добивайтесь нейтрального статуса. Ведите работу по информированию руководства других стран о планах Германии и по отношению к другим нациям. Усильте дипломатическое и финансовое давление на эти страны, прервал я докладчика, после чего дал знак продолжать. От наших агентов в руководстве НСДРП получены данные про подготовку операции против нашей страны сразу, как только победа над Российской Федерацией станет неизбежной. Из Японии получены данные про неудавшуюся попытку наступления японской армии на Владивосток и высадку на Сахалин. В результате ожесточенных боев в Маньчжурии японские войска не добились какой-либо стратегической победы, незначительно потеснив войска Красной армии. Высадка на Сахалин провалилась, так как наши подводные лодки произвели удачное нападение на безоружные транспортники, в то время как их флот ввел перестрелку с флотом коммунистов. Параллельно с этим наши подлодки провели несколько удачных атак в японских портах, вызвав там панику. По исчерпанию боезапаса они отошли на базу для его пополнения. Теперь относительно дел в Европе. Наш внезапный налет на нефтяносные районы Румынии вызвал переполох в руководстве Германии и панику у их союзников. Воздушного прикрытия границы с нами у них нет. А Германия категорически отказалась снимать самолеты с фронта, тем более после такой демонстрации наших возможностей. По нашим данным, они будут добиваться нашего нейтрального статуса, опасаясь, что мы вступим в войну против них. Как минимум полгода нас трогать не будут, а вот что будет потом, никто не знает. Вопрос об открытии Второго фронта против нас активно обсуждается, как и привлечение Великобритании для операции против нас. Георг V выступает категорически против этого, а вот Кабинет министров настроен на войну против нас даже в союзе с Германией, доложил Деникин. Антон Иванович, нужно организовать нападение на кабинет министров и попробовать устранить их. Если такая возможность будет, то спишите это на немцев. Насколько я знаю, они часто собираются на игре в гольф. Попробуйте достать немецкие минометы и переправить их в Англию с транспортными кораблями. Главное, подберите толкового корректировщика и обученных артиллеристов. На месте нужно оставить пару трупов немцев и сами минометы. Это снимет часть подозрений с нас. «Как дела обстоят на фронте?» – спросил я. Полной информации нет, но судя по радиоперехвату и докладу наших агентов, немцы нарвались на серьезное сопротивление и смогли продвинуться только на 50-100 километров на протяжении всего фронта. Сейчас они собираются вводить резерв для окружения большой группировки войск в Польше, и, скорее всего, им это удастся. Несмотря на серьезные потери личного состава и техники в первом эшелоне, большая часть дивизий еще не участвовала в боях, имеет полный штат солдат и техники. Практически на всем протяжении линии фронта немцы получили полное превосходство в воздухе. Пилоты русских оказались плохо подготовлены и не имели практического опыта воздушных боев, в то время как немцы и союзники этот опыт имеют. Также сказалось превосходство их техники по многим параметрам. В то же время немцы понесли серьезные потери в авиации и сейчас пытаются восполнить их переброской всех доступных самолетов с других фронтов. Из-за безответственности и игнорирования прямых указов руководства не все части были отведены в тыл, и не вся авиация была передислоцирована на новые аэродромы. Это серьезнейшим образом сказалось на потерях наших союзников. Предполагаемые контрудары совершить не удалось из-за отсутствия техники и поддержки авиации. Наши аналитики предполагают, что в ближайшие дни немцы смогут прорвать подготовленные рубежи обороны наших союзников на первой линии и оттеснят их как минимум на 300-500 километров. Тем более после восстановления разрушенной инфраструктуры они подведут резервы. В любом случае, сейчас перевес в живой силе и технике на стороне противника, и разница как минимум в два раза. По нашим данным, на первый этап мобилизации потребуется минимум две недели, поэтому существенных побед на фронте можно не ждать, доложил Деникин. На этом совещание я закончил, отправившись на встречу с немецким послом согласовывать наше перемирие.